Глава 51. Ритуальная магия для простого народа. Можно рассчитаться с помощью магии? Что же это будет? Убийство кредитора? Или создание поддельных купюр? Ну да, колдун в гору не пойдет, колдун в гору обойдет. В голове Клейна уже пронеслась куча идей, как именно старик собирался осуществить свой план. Молодой человек продолжал таращиться на старика и в какой-то момент настолько погрузился в свои мысли, что перестал обращать внимание на его действия. Он даже всерьез задумался, не сообщить ли в полицию или вообще в отряд ночных наблюдателей. Нил окинул своего спутника серьезным взглядом, в нем явно читалось недовольство. «Вот по глазам вижу. Ничего ты не понимаешь. Невероятная наивность». «Уже забыл кредо Созерцателей Тайн? Делай все, что необходимо, да не навреди другим». Пусть изначально этот девиз пришел к нам от одного не самого благочестивого ордена аскетов Мозеса, однако потусторонние, избравшие последовательность Созерцателя Тайн, на собственном опыте доказали, что он действительно правдив, и при строгом следовании правилам риск потери контроля сведен к минимуму, «А твои сомнения — это оскорбление для всех созерцателей тайн». «Простите». Клейн поспешил принести извинения за свою невежественность. Он и правда забыл, что Дан Смит не раз упоминал эту фразу. Но старик вовсе не обиделся и даже хихикнул. «Жаль, что потусторонних, выбирающих провидца, слишком мало, чтобы у них был собственный воодушевляющий девиз». «Но у меня есть дневник императора Розелли». Впрочем, строгое следование правилу само по себе уже смахивает на игру в роль. Клейн вдруг уловил связь и задумчиво кивнул. Без лишних слов Ник снял с тяжелого круглого стола вазу и прочие безделушки и отнес в угол. Но после короткой паузы он продолжил пояснять, хоть и более небрежным тоном. После чего достал из небольшого серебряного футляра малиновую и темно-черную свечи. Если простые люди хотят попробовать, им необходимо после получения информации свериться со справочником. Они должны выбрать правильные дату и время, основываясь на астрологических данных. К примеру, если это богиня вечной ночи, то проводить ритуал нужно в воскресенье или в полнолуние. Но для нас, потусторонних, особенно тех, кто специализируется в этой области, такие вещи не имеют значения, ибо самой важной составляющей успеха являются процветающая духовность и мощные астрально-духовные тела. Вдобавок, если человек не уверен в своих силах касательно применения результата, то выбор правильной даты и времени станет хорошим подспорьем. Ах да... «Есть одно обязательное условие, которое ты должен иметь в виду и строго соблюдать». Старик убрал свечи, повернулся боком и очень серьезно посмотрел на наклеено. «Обладатели маленьких последовательностей недостаточно сильны. Почти вся обрядовая магия, которую они могут исполнить, является мольбой о силе и просьбой о помощи извне». Поэтому следует взаимодействовать только с классическими божествами, такими как богиня и повелитель бурь. Но никогда, никогда не пытайся общаться с неизвестными, непредсказуемыми существами. Даже если кто-то верит в такое, даже если записанное обещание полны соблазна «поверь мне, не рискуй». Иногда и одной попытки достаточно, чтобы скатиться в бездну без шанса выбраться. Все усилия помогут только замедлить падение, но не изменить ситуацию. — Я буду иметь это в виду, — ответил Клейн тихим голосом, а его сердце заколотилось от волнения. Похоже, что ритуал привлечения удачи как раз и был обращением за силой к неизвестному и непредсказуемому существу. И действительно, он, простой человечешка, получил такие силы, что даже местным потусторонним кажутся невероятными и может затягивать людей в туман, и сам кажется им кем-то вроде старшего потустороннего. Но, к счастью, я еще не сошел с ума, и признаков потери контроля тоже нет. Уже достаточно наволновавшись об этом вопросе, молодой человек решил сменить тему. «Получается, ночным наблюдателям лучше обращаться за помощью именно к богине Вечной Ночи». «Если хочешь пообщаться с повелителем Бурь, тебя никто не остановит. Просто он может не ответить или ответить, но со злым умыслом. В таком случае предсказать исход ритуала невозможно». Нилу удалось одной шуткой развеять сомнения Клейна. «Нет никаких лучше, есть только необходимо». Закончив свои наставления, старик поднял ярко-малиновую свечу и сказал. «Свечи из лунных цветов или малинового сандала символизируют статус богини, как владычицы алой, ну или багровой луны в ритуальной магии». Затем он указал на из сине черную «Изготовленные из ночной ванили или цветов глубокого сна, свечи символизируют темноту ночи. Не прекращая рассказ, Нил поставил черную свечу на левую верхнюю часть круглого стола, а малиновую — на правую. Почему богиню символизируют только две? Она ведь еще и матерь тайн, императрица бедствий и ужаса, владычица сна и тишины. Старик посмеялся в ответ. «Неплохо. Я как раз хотел, чтобы ты меня об этом спросил. До падения у аскетов из ордена, чьё кредо мы используем, были хорошие отношения с нашей церковью, и некоторые их идеи и достижения в области ритуальной магии оказали на нас глубокое влияние. Они верили, что у всего сущего есть особый номер, что каждое число имеет свою духовную энергию». И в их ритуальной магии нуль представляет собой неизвестность, хаос, то есть состояние мира до его рождения. Единица — начало, первое действие Творца. Двойка — миры и богов, которые родились из него. А тройка означает, что боги вступают в контакт с материей и все приобретает форму. В данном случае богине ставятся две свечи, а третью мы оставляем себе. Какие именно свечи и символы использовать будет зависеть от того, что ты хочешь получить в результате ритуала. И здесь тройка связана с созданием. Клейн невольно вспомнил пару книг из своего мира. Даосская мудрость. Дао рождает одно, одно рождает два, два рождают три, а три — все сущее. Примечание переводчика. Видя, что молодой человек внимательно слушает, Нил взял в руки третью свечу. Это символизирует меня, самая простая, с небольшим добавлением золотистой мяты. Помнишь, что такие растения, как роза, лимон, мята, цветок глубокого сна и лунный цветок считаются любимыми у богини? С другой стороны, три свечи символизируют физическую, духовную и божественную природу каждого человека. Закончив рассказ, старик поставил третью свечу в центр круглого стола. Затем он достал приготовленную эссенцию полнолуния, котелок с гравировкой, серебряный кинжал с витиеватым узором, чашку с водой и блюдо с крупной солью. «Потусторонним, не владеющим ритуальной магией, на этом этапе не помешает помощь колокольчиков, хрустальных шаров, серебряных кубков, благовоний и других мистических атрибутов. Но созерцателям тайн и провидцам они не нужны». «Достаточно и этих предметов». Нил положил пергамент с нарисованным чеком прямо на котел и прижал уголок специальным пером. Затем придвинулся боком поближе к клейну. «Для ритуальной магии необходима чистая, ненарушенная духовная среда, куда никто не вторгнется. Мы должны создать ее сами. Сначала погружаемся в медитацию». Укрепив свой дух, можем приступать к следующему этапу. Используя вспомогательные атрибуты, необходимо направить силу вовне, выстроить вокруг незримое поле. Помнишь, как я использовал пыль Святой Ночи в доме Рея Бибера? Или как этот церемониальный кинжал, который я собираюсь использовать сейчас? Перед началом... Мы должны определить символы и заклинания, которые будут сопровождать нас на протяжении всего процесса. Они выбираются в зависимости от желаемого результата. Заклинания лучше использовать те, которые написаны на Гермесе, так как это природный язык, подобно древнему языку драконов или эльфийскому наречию. Эффекты от заклинаний действуют буквально и очень прямо не имеют маскировки или защиты и могут нанести вред заклинателю. Сейчас, конечно, с этим чуть лучше, но с высокими рисками приходят и более высокие эффективные результаты. Ну что ж, я собираюсь сосредоточиться на ритуале, так что пока закончу лекцию, а ты внимательно следи за происходящим, записывая вопросы, спросишь, когда все закончится. «Хорошо». Клейн сделал два шага назад и пристально уставился на Нила. Глаза старика моментально потемнели и словно впали. Комнату наполнило едва уловимое дуновение ветра. Он немного помолчал, а затем зажег три свечи по порядку слева направо, сверху вниз, используя соприкосновение духовного и материального. Затем взял кинжал, погрузил в крупную соль и произнес заклинание на Гермесе. «Я освещаю тебя, клинок чистого серебра, очищаю и омываю тебя, дабы ты служил моему ритуалу, во имя богини вечной ночи, багровой владычицы!» Произнеся это короткое, но сильное заклинание, старик достал кинжал, опустил лезвие в стакан с чистой водой и поднял, направив пространство за круглым столом. Он указал кончиком своего клинка на внешний круг, затем сделал шаг и обошел стол. С каждым его шагом Клейн чувствовал, как из клинка вырываются невидимые силы, которые наполнялись силой и цеплялись за воздух, образуя незримую стену из печатей. Место, где находился алтарь, теперь стало изолированным от окружающего пространства. Нил встал перед столом, взял склянку с эссенцией полнолуния и капнул по три капли на черную, малиновую и обычную свечи. Комнату залил туман, а воздух наполнила атмосфера таинственности. Старик отложил баночку, окинул взглядом пергамент, помолчал пару минут, а затем взял перо и прочертил на чеке квадрат, символ контроля, обрамляющий все содержимое. Таким образом, посыл рисунка теперь указывал на то, что он контролирует долг. Затем Нил вырисовал крест, обозначающий отмену. Следом взял в одну руку пергамент, другой постучал по брови и открыл свое духовное видение. И вновь Клейн почувствовал присутствие новой незримой силы. Вдруг старик заговорил низким голосом. «Я молю силу ночи, я молю силу пурпура». «Я молю богиню о благосклонности. Пожалуйста, отправь мне деньги, чтобы оплатить этот счет. Ночная ваниль, целебные травы багровой луны, придайте силу моему заклинанию. О, лунный цветок, целебные травы багровой луны, передай силу моей молитвы». Клейн был просто ошарашен услышанным, в голове у него роились мысли. Такой заговор тоже прокатит, хоть он писал и читал на гермесе, но такая молитва разве не слишком простая, приземленная и прямолинейная. Богини не прогневаются, мало ли, удвоит долг еще. В этот момент пламя свечи внезапно засияло ярче. Нил внезапно прекратил бормотание, закрыл глаза на пару мгновений, а затем поднял эссенцию полнолуния и вытряхнул по нескольку капель на каждую свечу. Следом поднес пергамент к той, которая символизировала я. Подождал, пока кожа загорится, и тут же бросил ее в котел. Старик вновь прикрыл глаза, будто бы чувствуя, как горит его чек. Через некоторое время вновь открыл их и посмотрел на котел с гравировкой. Внутри лежал только черный пепел. — Хвала богиня! Нил четырежды коснулся своей груди, очерчивая силуэт луны, а затем погасил свечи в порядке обратном изначальному. Проделав это, он поднял кинжал и будто сделал четыре надреза на незримом поле. Клейн почувствовал резкое дуновение ветра, словно перед его лицом лопнул воздушный шар, а заклинатель облегченно выдохнул. «Готово!» «И это все?» – удивленно спросил молодой человек. «Ваши проблемы с деньгами решены? Вот так просто?» «Не знаю. В любом случае все будет улажено, причем логичным образом», — развел руками старик и посмеялся. «Это... Клейн не знал ни как реагировать, ни что сказать. Это ведь не может быть реально так просто».